Глава 54. Где мы? Все вокруг выглядело как внутренности огромного компьютера. Стены, полы, потолки. Все было сделано из постоянно движущихся проводов, которые иногда коротили в разных местах. Вместо окон и дверей были платы, а вместо лампочки светодиодный индикатор. Первую минуту я думал, что сошел с ума. Ко всему прочему, пугало и то, что Анны нигде рядом не было. Но со временем я начал узнавать очертания помещения, которое слепили эти провода. Все напоминало мою квартиру, где я жил с Татьяной до всего этого. Как только я это осознал, мой мозг будто переключил режим отображения или завершилась загрузка локации. Все вокруг стало нормальным. Серые обои, коричневый ламинат, белый потолок. В общем, в целом цвета немного тусклее, чем было в реальности, но очень похоже. Даже мелкие предметы вроде настольной лампы или книг на потолке стояли на своих местах. «Что происходит?» — пробормотал я, боясь не услышать своего голоса. «Но я был собой, причем таким же, каким сбежал от преследователей, с двумя когтями и небольшим запасом здоровья. Даже ядро телепортации осталось при мне в инвентаре. Ну, хоть что-то нормальное», — снова заговорил я, глядя на когти. Забавно считать два костяных колышка, торчащих из кулака нормальным явлением. В целом, страх и тревога прошли довольно быстро. Я немного походил по своей старой квартире, предаваясь ностальгии. Хотелось засесть за комп и поиграть во что-то с друзьями. Или хотя бы фильм посмотреть, не думая о выживании, прокачке в врагах и прочем. Но я понимал, что нахожусь не в настоящем месте. Вот только что это, компьютерная симуляция, воспоминания в моей голове или меня закинуло в прошлое? Судя по тому, что помещение появилось не сразу и создалось из каких-то проводов, я попал в программу или игру. Все сходилось, учитывая, что у меня есть интерфейс, уровни, навыки и прочие атрибуты игры. Только почему я в свою квартиру попал? Выглянув в окно, я удивился снова еще сильнее, чем в первый раз. По улице ходили люди, ездили машины, даже птицы летали. Вот только все были какими-то недоделанными, будто не до конца прорисованными, заготовками, так сказать. Однако, чем дольше я смотрел в окно, тем ярче и детальней становилась картинка. Загрузка мира продолжается. «Ань, ты где?» «Что происходит?» — повысил я голос. Мне ответил щелчок дверного замка. Этот звук я слышал тысячу раз, когда Татьяна приходила домой. И вот дверь отворилась, и я увидел ее вновь. Длинные черные волосы, стройная фигура, подчеркнутая обтягивающими джинсами и тонким свитером. Испачканные кроссовки, что не похоже на нее. Нет, каблуки она никогда не любила. Но за чистотой обуви следила постоянно, даже влажные салфетки с собой носила. Только сейчас ей было не до этого. Ее все трясло от переживаний и страха. Она прижалась к двери спиной и попыталась отдышаться. Меня девушка не видела, будто меня и вовсе нет в этом помещении. «Тань, что случилось?» Спросил я сам, не веря, что буду услышан. Она и не услышала. В спешке сняла обувь и прошла в зал. Бросила на диван куртку и сумочку. Села рядом, закрыв лицо руками. Послышались всхлипывания. Сквозь пальцы просочились два ручейка слез. Это из-за ее брата? Или что-то еще? Понимая, что не могу этого сделать, я все же попытался коснуться плеча Татьяны. В этот момент меня будто поразило электричеством. Не сильно, но из-за напряжения и неожиданности я резко отдернул руку. Татьяна же ничего не почувствовала. За окном в этот момент что-то сверкнуло, а через несколько секунд появилось оно. Непонятное летающее создание, напоминающее бактерию. Круглое лохматое тело размером с колесо легкового автомобиля. Со всех сторон у него торчали щупальца, на первый взгляд, как у осьминога, но, присмотревшись, я заметил механические клешни на конце каждого из них. Ни глаз, ни лица у создания не было, но по всему телу можно было заметить небольшие объективы камер. Или это были датчики? Долго себя разглядывать тварь мне не позволила. Да и сама быстро идентифицировала меня как врага, набросившись спустя несколько секунд. Эта хрень пролетела через всю комнату на высоте моего лица, выставив щупальца вперед. Мой паралич от удивления прошел мгновенно. Отскакивая в сторону, я резанул бактерию оставшимися когтями. В отличие от Татьяны, монстр был осязаем, а значит, он мог меня убить. Ощущение, будто я консервную банку открыл, но результатом моей атаки были лишь два отрубленных щупальца. Как же я пожалел, что потратил столько когтей на бессмысленные выстрелы. Отрубленные конечности бактерии тупо растворились в воздухе. Я боялся, что они снова появятся на теле врага, но ничего такого не произошло. Однако тварь снова бросилась в тупую лобовую атаку. На этот раз она меня перехитрила и, уклонившись от удара, резанула меня своими щупальцами. Вообще она пыталась уцепиться ими за меня, но большинство клешней лишь порвали мою одежду и только парочка оставили небольшие порезы на коже. Разозлившись, я уже перешел в атаку и сумел проткнуть эту хрень на всю глубину когтей. Одного удара ей было мало, но я быстро нанес еще два, после чего бактерия целиком растворилась в воздухе. Получено! Тысяча единиц опыта. Инвентарь увеличен на одну ячейку. Внимание! Вы убили протектора системы. Ваше присутствие обнаружено другими протекторами, и защита в этом районе вскоре будет усилена. Твою ж мать! Что это за хрень? Где я вообще? Что происходит? Ответа мне, конечно, никто не дал. Помещение помещении оставалась лишь Татьяна, продолжающая рыдать. Хотя, будь тут Анна... Она бы как минимум накинула пару теорий, а может и вовсе подробно рассказала бы о происходящем. Кстати, где она? Почему нас в разные места закинула? И главный вопрос – как отсюда вернуться? Ядро ведь у нее? Таня уже не только плакала, но и нервно стучала по клавиатуре в телефоне, набирая какое-то сообщение. Изображение на дисплее было размыто крупными пикселями, будто зацензурено так что слов я разобрать не смог. Может, это была прощальная записка? Может, гневное письмо ее обидчикам? Закончив писать, Татьяна встала и сделала несколько кругов по комнате, после чего пошла на кухню, набрала полстакана воды и долила туда содержимое флакона из ее кармана. Пить его она не стала, а лишь держала в дрожащей руке. Во второй был телефон с до сих пор не отправленным сообщением. Таня глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. В очередной раз посмотрела на дисплей. В этот момент ей пришло сообщение. Быстро прочитав его, девушка снова начала плакать. Поставила стакан на стол и побежала одеваться. «Я стоял в легкой растерянности. Скоро сюда прибудет еще больше тех тварей. Но могу ли я отсюда выходить? Неплохо бы проследить, куда пойдет Таня». Времени на раздумие не было, Татьяна выбежала из квартиры, даже не убрав со стола стакан с ядом или что это вообще было. Я отправился за ней. Подъезд квартиры первое время тоже прогружался, но уже без ползующих проводов, все было сразу таким, каким и должно быть, только сильно размытым. Будто фильм в очень низком качестве. С каждой секунды это качество улучшалось, однако нормальным стало, когда я уже был у выхода. Загрузка улицы была куда медленней из-за больших масштабов. Лица людей вовсе были одинаковыми, а точнее их не было. Только смазанное месиво. Жуткое зрелище на самом деле. Будь моя воля, я бы вышел из этой программы или что это такое и больше не возвращался сюда. Хотя возможность проследить за Татьяной, да еще до всего этого апокалипсиса, дорогого стоит. Таня вызвала такси и отправилась на автовокзал. Лицо водителя, номера машины и прочие мелочи так и не открылись мне даже в конце пути. А на ровных участках дороги, где более-менее можно было разогнаться, даже дома смазывались в сплошные серые коробки, без окон и без всего прочего. На вокзале Татьяна получила еще одно СМС, после чего вошла в уборную и вышла оттуда с розовым рюкзаком. Засунув в него голову, Я рассмотрел кучу зеленых бумажек, видимо, пачки денег, скорее всего, долларов. Ситуация вырисовывается интересная и неоднозначная. Откуда такие деньги и зачем они Тане? Или ее используют как курьера? Ладно, посмотрим дальше. Главное, что бактерии меня пока не нашли. Таня снова села на такси и поехала в сторону администрации нашего города. Однако до конца я с ней не остался. На одной из остановок общественного транспорта, рядом с моим институтом, я увидел единственного четко прорисованного человека, которого сразу узнал. Я узнал самого себя. Недолго думая, я выпрыгнул из машины, даже не удивился тому, что законы физики не работали, а автомобиль, в котором я мог находиться и спокойно ехать, сидя на сиденье, пропустил меня сквозь себя при первом моем желании я вошел в автобус следя за самим собой это было еще более жутко чем люди без лиц или механическая летающая бактерия может я сплю или умер может ядро нас просто убило ну или мы не успели телепортироваться и нас убили люди герца как бы там ни было выхода у меня особого не оставалось было интересно досмотреть этот сон до конца ехали мы по хорошо известному мне маршруту на нем кстати все прорисовывалось быстрее и более детально Я мог даже прочитать рекламные вывески или ценник на шаурмячный. Похоже, я был на задворках собственного разума. И то, что я уже знал, я видел намного четче. Вот только как я мог видеть то, чего раньше не видел? Система мне подсказывает. Так и рехнуться можно. Зайдя домой, тот я, за которым я наблюдал, устало зашел на кухню... И даже не потрудился вылить воду из стакана, а просто ее выпил. Даже странного вкуса не заметил, просто не успел. Уже через несколько секунд меня скрутило, и я упал на пол, корчась от боли. Затем было несколько коротких судорог и потеря сознания. «Пока я ждал возвращения домой Татьяны, я не терял времени впустую, а подготовился к появлению новых стражей. Я уже научился передвигать мебель, хотя это видел только я сам, точнее моя бестелесная сущность. Когда в квартиру снова ворвались летающие бактерии, я был готов. Но они подготовились чуть лучше. Вместо одной их было сразу три штуки». На первую летучую тварь я набросил штору, правда, та пролетела насквозь, ничуть не задержав моего противника. А вот монтировка, которую я держал в руке, очень даже помогла мне. Словно битый, я отбивал твари одну за другой, а при удобном моменте наносил удары когтями. Бой выдался очень сложным, напряженным и жестоким. Мое здоровье было на пределе, но я все-таки выжил и увеличил свой инвентарь еще на одну ячейку. И один килограмм веса. Когда я закончил бой с протекторами, домой как раз вернулась Таня. Видно было, что она очень спешит. Наверное, хотела опередить меня, но опоздала. Мое тело, лежавшее на кухне, ее не на шутку напугало. Однако в истерику она не впала. Сначала вызвала скорую, затем перевернула меня на живот и попыталась спровоцировать рвоту. У нее не получилось. Но медики справились с этой задачей меньше, чем за минуту, после чего загрузили меня в машину и перевезли в известную больницу. Хотелось остаться и понаблюдать за Таней. Она в полупаническом состоянии с кем-то переписывалась и не знала, куда ей деться. Однако остаться я не решился, резонно опасаясь, что не переживу следующего налета протекторов. Сколько их должно прилететь? Девять? но уж нет. Здоровье у меня на пару царапин осталось правда непонятно как они меня находят по следу радиоволном или тупо следят туда где видели в последний раз я облегчил себе задачу поехав вместе со своим телом на скорой мне еще в машине подключили капельницу и напичкали уколами в палате реанимации я не встретил ни толстяка ни рустама еще в человеческом обличии зато в больнице мне попались на глаза светлана и еще кое кто Примерно через час после своего прибытия я увидел в коридоре Анну. В надежде, что это была та самая Анна, которая прибыла со мной, я начал попытки привлечь ее внимание. Сначала словами, но, зная ее безэмоциональность и отрешенность, попытался ее коснуться. Меня снова стукнуло током. «Ох, и зря я это сделал!» За окнами промелькнули вспышки, а по телу пробежала нехорошая дрожь. Нужно срочно сваливать из этой больницы. Но ведь так интересно, что Анна тут делала в тот день. Света давно еще говорила, что видела ее здесь. Только я не придавал этому значения. Мало ли что аутистка могла делать в больнице. Пришла на прием или за лекарствами. Вот только она целенаправленно шла в мою палату. Какого чёрта здесь происходит? Проследить за девушкой мне не дали летучие бактерии, чтобы им пусто было. На этот раз их было не три и даже не девять, больше десяти точно. Я рванул на улицу, просачиваясь через стены. Твари делали то же самое, но мне удавалось запутать их, меняя направление. Благо видеть через стены они не могли. Однако как-то чувствовали меня и постоянно находили. Оказавшись на улице, я увидел такую же Анну, как я. То есть ту, что прибыла сюда вместе со мной. Я узнал ее по одежде и осознанному взгляду. Она меня тоже видела и спешила навстречу, держа в руках то гребаное ядро. За ней, кстати, погоня была похлеще, чем у меня. Минимум двадцать бактерий летящих с пугающей скоростью. Мы бежали навстречу друг другу, хотя я толком не понимал, чем это нам поможет. Надеялся только, что она знает, что делает. И она знала. За секунду до того, как нас настигли протекторы, мы коснулись друг друга, и в этот момент сработал ее артефакт. Нас моментально вырвало из этого мира или его симуляции и вернуло в настоящий. Вот только вопросов стало не меньше, а как раз наоборот. Причем больше к Анне, чем к Татьяне.